Глава 14. Жизнь в страхе. Алекса. Я проснулась. Будто то, что я хотела похоронить в своей памяти, навсегда неожиданно ворвалось в мое сознание. Словно наяву видела Кира. Он был слишком реальный. Хотя нет, было то, что выдавало его придуманный образ. Он был чересчур дружелюбен и общителен. Сколько мы пребывали вместе, я ни разу не помнила, чтобы он нормально поговорил со мной. Следом тянулись вязкой цепочкой воспоминания о Дане, о том месяце, который я кое-когда жила в этом месте, и путь домой. Он не принес мне той радости, которую я ожидала. Все изменилось к этому моменту и прежним уже не будет никогда. Кир также неожиданно пропал, как и появился. Интересно, к чему бы это? Сон был очень ясный, и было, была стерта грань между грезами и явью. Это был тот случай, когда ты думаешь, а может это было на самом деле? Полежав немного и восстановив в памяти детали, я поняла, что не стоит этому придавать значение, ведь это всего лишь сон. Часы показывали 7.00. Есть полчаса, но уже не заснуть. На автомате посмотрела в окно. В соседском домике еще не горел свет, обычно мы встаем одновременно. Это для меня как последний звонок будильника но сегодня решила встать не люблю спешить но люблю приходить вовремя какой-то рок меня преследует Я опять одна. Поменялась локация, но не изменилась суть. Какое-то постоянное одиночество. С подругами у нас не заладилось общение. Я вернулась почти через полгода совсем другим человеком и совершенно не разделяла их взгляды на жизнь. Мне было просто не о чем с ними говорить. И о ужас, я отказывалась делать ежедневные селфи и флетфей завтраков. Постепенно отдалилась, и так мне было даже комфортнее. Не приходилось поддерживать глупые разговоры о шмотках и последних коллекциях, когда я была абсолютно не в теме этого вопроса. Правда, я старалась как можно реже оставаться дома, в крайнем случае отправлялась готовиться к парам в какой-нибудь кафе. Вернее, всегда одно, оно называет... называется варваром. Там уютно, но постоянно оживленно. Мне было приятно, когда вокруг сновали люди. Так ты не чувствуешь себя одинокой никогда. А там, глядишь, привяжется какая-нибудь бабулька, и ей захочется вспомнить прошлое и поделиться воспоминаниями. Всегда с радостью слушаю такие истории. Они теплые и эмоциональные. Напрочь лишены фальши, которая в тренде среди многих однокурсников». Домой всегда возвращаюсь поздно, все силы трачу на учебу. В процессе вынужденной ссылки я потеряла слишком много времени и мне еле-еле разрешили не пропускать год. Но для меня это в радость, очень хочу реализовать свою давнюю мечту. В общем, кроме нее у меня ничего не осталось. Поставила чайник, а сама пошла в ванную комнату. И как всегда вскоре раздался свист, потому что я забыла долить воды, пришлось бежать сломя голову, чтобы выключить плиту. Где, где папа купил такой адский чайник со свистком? Не представляю, это просто сирена, видимо, чтобы окончательно проснуться с утра. Чайник был ужасен, еще и красного цвета, но я не хотела с ним расставаться. Каждый раз он мне напоминал об отце. Выключила воду и чистила зубы, обдумывая планы на сегодняшний день. Ничего необычного, но нужно было расставить приоритеты, чтобы все успеть. Завтрак в нашем доме на пляже самое любимое времяпрепровождение. Кухонный стол прилегает к окну и за чашечкой кофе ты смотришь на пустынный пляж и волны, которые перетекают одна в другую. Это сразу дарит хорошее настроение на весь день, и абсолютно каждое утро я читаю письмо, которое мне оставил отец, пытаюсь понять его слова. Может, в них скрыт некий потаенный смысл? Я беру листик, уже порядком потрепанный, и в который раз пробегаю глазами. Могу даже ночью, не просыпаясь, рассказать записанный на нем текст, но ясности это не вносит. Милая Алекса. Как бы банально это ни звучало, но если ты читаешь это письмо, значит я далеко, а возможно меня и вовсе нет в живых. Если честно, не знаю, что хуже. Не расстраивайся, потому что если у тебя в руках мое послание, то значит все было не напрасно. Ведь ты самое дорогое, что у меня есть. Вся моя жизнь была посвящена только тебе». «Прости, что ничего не сказал и, не предупредив, уехал. Если честно, то я просто струсил, что, увидев тебя, не смогу оставить там одну. Но только так я мог быть спокоен за твою жизнь, хотя бы на время». «Хотел бы, чтобы ты всегда жила в нашем домике, вдали от всех, но знаю, это невозможно. Да что это за жизнь для молодой девушки? Никому не доверяй, и в случае опасности помни, только там, в горах, ты можешь найти спасение». Ничего конкретного в письме не сказано. Я понимаю только одно, что кому-то я очень была нужна, и меня хотели украсть. Да и сейчас тоже, видимо, такая опасность сохранилась. Почему мое сознание отказывается воспринимать серьезно это предупреждение? Ну кому я нужна? Однако с момента возвращения я старалась избегать подозрительных контактов и держалась особняком. И как могла, выполняла наставление отца. Мой дом – моя крепость. Практически в каждом углу спрятан нож, баллончик с газом или шприц с веществом, которое парализует. Да, я похожа на маньячку, но других способов себя обезопасить у меня нет, и обратиться за помощью мне тоже не к кому. Хотя я прекрасно понимаю, что вряд ли смогу оказать полноценное сопротивление, но сдаваться без боя значит предать отца и все его надежды, которые он возлагал на меня».